Глава восьмая. Стена. Родерик вернулся, как обычно, среди ночи, но я не спала. Любовь моя! Мисси выплыла ему навстречу прямо сквозь меня. Вот и ты! Посмотри, как он устал! Это адресовалось уже мне. Иди домой, дай ему отдохнуть, бесстыжая! Мисси, проверь периметр, приказал Родерик, а сам подошел и, обняв меня, уткнулся в мои волосы. «Я соскучился», — признался он. «Так сладко пахнешь, как будто печеными яблоками с медом». «А от меня, наверное, опять несет хаосом. Я сейчас быстренько в душ». Дожидаясь, пока он вернется из ванной, я репетировала речь. «Сначала надо сказать, что в целом Адлхард — прекрасное место, которое я с удовольствием буду посещать пару раз в год. Ленора — любящая мать, а Рэндон отлично справляется с делами. Аден, хоть и не унаследовал огонь, весьма похож на дядю». Особенно, что касается выбора женщины. Нет, об этом я умолчу. Или лучше сказать все как есть, не подбирая слов. Это ведь мужчина, с которым я планирую связать свою жизнь. Он должен понимать меня и принимать такой, какая я есть. Родерик вышел из ванной лишь в полотенце, прикрывающем бедра. Капли стекали по обнаженному торсу, и я невольно сравнила их с Эмметом. Ростом они, пожалуй, почти одинаковые, Но Родерик гораздо шире в плечах, крепче, смуглее. И если от Эммета веяло беззаботностью и весельем, то от Родерика несокрушимой силой и жаром. Вода быстро испарялась с его тела, поднимаясь паром. Я сплела пальцы в замок, слегка рабея. Но Эммет прав. Я должна отстаивать свои интересы. Поэтому я выдохнула и спросила, «А ты... «Не думала оставить Аделхарт брату?» Родарик вздернул перебитую шрамом бровь и ответил. «Нет, с чего бы. Просто он живет там, следит за всем», — промямлила я. «И он старше?» «Первоочередное право наследования у магов», — сказал Родарик то, что я и так знала. «В моей семье так уж вышло лишь я, полноправный наследник имени и земель. Но не переживай за Рэндона». «У него есть своя доля, устричная ферма в Сарена и солидный капитал. К тому же я щедро плачу ему, как управляющему Адлхарта». «А ты можешь с ним поменяться?» – предложила я. «Ему замок, а мне устриц?» – уточнил Родерик, садясь на кровать. «Я не собираюсь отдавать то, что принадлежит по праву мне и нашим с тобой будущим детям. В конце концов, ты должна была учить в истории магических семей, что Адлхард – родовое гнездо Адольхардов. «Магов огня!» «Я учила!» — буркнула я. Родерик поймал меня за руку, подтянул к себе и, снова обняв, уткнулся лицом в мой живот. А я положила ладонь на его голову, перебирая пальцами влажные волосы. «Все наши дети, скорее всего, будут магами огня!» — пробормотал он. «Надо подумать о пожарной безопасности, а то как бы не спалили весь замок!» «Ты хочешь жить в Адалхарте?» Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, но сердце так и подскочило в груди. «Вообще-то я пока не загадывал так далеко», — вздохнул Родорик. «Я не могу оставить патруль, ты же видишь, как все сложно». Сегодня к стене приехало с десяток магов огня, которые получили приказ совета, и тут же решили отправляться на подвиги. И каждый уверен, что это он, избранный, что убьет королеву. Однако лишь у одного из них второй уровень и более-менее сносная подготовка — а остальные не ходили за стену вовсе. «Сумасшедший дом», — пожаловался он. «Значит, ты будешь ходить в патруль, а я с детьми сидеть на острове?» — уточнила я, и Родерик, подняв голову, внимательно посмотрел мне в глаза. «А что не так, Корнелла?» — спросил он. «Все не так?» — выпалила я. Вывернувшись из его объятий, я принялась ходить туда-сюда по спальне, а огонь в камине взвился столбом. «Твой брат хотел меня убить!» Заявила я. «Рэндон?» Нахмурился Родерик. «Как это было?» «Он явился в твою спальню, когда я там была, и у него с собой был нож». «Рэндон обычный человек без магии, они любят оружие. Так люди чувствуют себя увереннее. К тому же он может использовать его как инструмент, открыть письмо, наточить карандаш. Убить женщину, которая может родить наследников брата!» Продолжила я. «Но потом он сказал, что меня, может быть, убьют за стеной». «Беспокоился за твою жизнь, но не бойся, я буду рядом». «Он надеялся, что это случится!» — возразила я. «А бочка?» «А что бочка?» — устало спросил Родерик, потеряв переносицу. «Бочка с водой возле моей двери. Она была открыта, и рядом лежал камень. Изергаст сказал, что чует опасность и приближение смерти. Кто-то хотел сунуть меня в бочку и утопить». Изергаст чуял приближение Джафа. терпеливо произнес Родерик, так что я почувствовала себя безмозглой истеричкой. Тот мне чуть плешь не проел своей ревностью. Пришлось брать с собой, а то как бы не сорвался. А твоя мать меня ненавидит, закончила я. О, в моей матери больше любви, чем в ком-либо еще, Помрачнел Родерик. И любви к тебе, уточнила я. На других людей это чувство не распространяется. Арнелла, перестань, пожалуйста, попросил он. Не надо раздувать из мухи слона. Уверен, ты всем понравишься, когда они узнают тебя получше. Да, но ну я уже понравилась. Не сдержалась я. Он сделал мне предложение. На случай, если ты вдруг умрешь. Родерик усмехнулся и поднялся, возвышаясь надо мной. Какой у меня шустрый племянник. Но его можно понять. Ты восхитительна. Однако я жив и умирать не собираюсь». Поймав меня за руку, он требовательно произнес «Иди ко мне». Я выдернула руку и попятилась к двери. «Ты снова все решаешь за меня! Когда ты уже начнешь считаться со мной, Родерик?» Слезы застили глаза, и я готова была разреветься. Эммет был прав. Родерик собирается засунуть меня в черную башню к козам, пока сам будет сражаться за стеной. «И я состарюсь там одна!» а вокруг моих глаз появятся морщины от того, что я буду щуриться и с надеждой смотреть вдаль, точно как его мать, не летит ли мой возлюбленный Родерик. Арнелла, произнес он мягче и обнял меня. Девочка моя, прости, я слишком мало уделял тебе внимания в последнее время. Горячие губы поцеловали мою щеку, накрыли рот, а руки неспешно гладили, раздевали, ласкали мое тело, и я, вопреки своей воле, ответила на поцелуй. «Давай потом все решим», — бормотал Родерик, целуя мою шею. «Ты такая красивая! Подожди!» — попросила я, упершись руками ему в грудь. Он, нехотя, отстранился и вопросительно посмотрел на меня. «Родерик, мне там не понравилось», — твердо сказала я. «В Адалхарте хотя драконы забавные, а еще... Мы только спим вместе, и все, тебя вечно нет рядом». «А знаешь, почему?» — взорвался вдруг он. «Потому что ты убила императора Арнелла, а я теперь разгребаю последствия. Сегодня один из новоприбывших решил пойти в хаос сам, не дожидаясь начала охоты. Хорошо далеко не ушел, я выловил его еще до первого поста. Потом трое устроили драку едва не подожгли стену. Ты хоть понимаешь, что это такое толпа магов огня? Представь себе безответственную, вспыльчивую, упрямую... Я прикусила губы, которые предательски задрожали, и Родарик виновато добавил: "Нежную, милую девочку. Ну, прости, я правда так вымотался. Мы выполним этот приказ шести, а потом я буду с тобой. Что ты ела на обед? Вас что, плохо кормили в столовой? Я скажу Дебре проверить меню. Все в порядке, мастер Аделхард, заявила я, вздернув подбородок. "Меню прекрасное, но ну, оно прекрати", потребовал он. «Я не хочу опять с тобой ссориться». «Мы уже ссоримся», — заметила я. «Мы только и делаем, что ссоримся, а потом занимаемся любовью». «Давай уже перейдем ко второй части», — предложил он, скидывая полотенце с бедер. «Вы слишком устали, разгребая последствия моих безответственных поступков, мастер Адлхард». «Ты же видишь, что не устал?» Красноречиво глянул он вниз. «Значит, устала я! Много уроков. Доброй ночи!» Я пошла прочь, расправив плечи и чеканя шаг. Но Родерик нагнал меня и пошел рядом по коридору. «Вы что-то хотели, мастер Аделхард? Вскинула я на него взгляд, а Родерик уперся ладонью в дверь, не позволяя мне ее открыть. «Давай все обсудим после охоты», — сказал он. «Уверен, мы найдем какой-нибудь компромисс». Я молчала, глядя на него снизу вверх, и Родерик добавил. «Извини, что назвал тебя безответственной». «Но это правда!» — угрюмо признала я, почувствовав укол вины и раскаянья. «Что я творю? Он и правда выглядит уставшим, и тут я со своим обедом. Прости меня. Я очень тебя люблю, именно такую, мою огненную девочку!» Пепельные глаза с искрами на дне смотрели на меня с нежностью и беспокойством, и я потянулась и обняла его за шею. Родерик подхватил меня под бедра и пошел назад в спальню. Но потом, когда он уже уснул, по-хозяйски закинув на меня руку, я поняла, что так и не знаю, услышал ли он меня. «Неужели все так плохо?» – не поверил Моран. Он сидел на жесткой скамье ладьи, опёршись на борт спиной и вытянув ноги, и выглядел вполне довольным, несмотря на то, что Родерик разбудил его не свет ни заря и потащил с собой в патруль. Конечно, можно было бы отправиться вечером, но как знать, что еще может случиться за день. Поэтому они подняли ладью накопителем магии воздуха и повернули парус к стене. — Все еще хуже, чем ты думаешь, — ответил Родерик. Эти огненные маги сплошь отморозки. — Ну, мне-то ты можешь не рассказывать, — ухмыльнулся друг. — И так знаю. — Ты хочешь, чтобы я поставил ментальный блок? На всех? — Было бы идеально, но их там больше двадцати, и прибудут еще. — Хотя бы на самых бешеных, — вздохнул Родерик. — Крис Лекис тоже зачем-то приперся, — говорит, избранный он. — И раз уж ему не перепало огненной магички, то он натянет саму королеву. — А, ну-ну, — хмыкнул Морен, — как бы его не натянули. Но я начинаю ревновать. Ты давным-давно обещал мне дружескую попойку, а сам, оказывается, предпочитаешь проводить время с этим облезлым котярой. — Хоть ты не начинай, — попросил Родерик. — Мне вчера уже Арнелла все мозги вынесла. — А вот она, семейная жизнь, — осклабился некромант. «Ругай, скука. Потом еще дети пойдут. Сопливые. Небось уже жалеешь, что влип в это болото». «Если бы», — улыбнулся Родерик. «С Арнеллой не соскучишься. Вчера заявила, что я должен отдать замок Рэндону, потому что тот хотел ее убить. Не спрашивая, где тут логика, я ее не нашел». «Попытка убийства — не повод разбрасываться замками», — нисколько не удивился Моран. «Ты считаешь, он и правда хотел». нахмурился Родерик. «Ну, а почему ты не сказал мне?» воскликнул он. «Потому что хотеть не значит убить?» назидательно произнес Моран, подняв указательный палец и полюбовавшись заодно безукоризненно гладким ногтем. «Знал бы ты, сколько людей мечтает о моей смерти. Если бы я принимал меры каждый раз, когда кто-то в сердцах желает, чтоб ты сдох, Моран Фергюс из то только этим бы и занимался». «Взять хоть волчонка!» «Он засыпает с этой светлой мыслью и с ней же встает!» «Эманации смерти так и веют в мою сторону!» Поморщившись, он помахал ладонью возле носа и пожаловался. «Но ты не разрешаешь мне его убивать!» Родерик сцепил искрящиеся пальцы в замок. «Арнелла сказала, что ее хотели утопить!» «Бочка у двери!» — кивнул Морен. «Я тоже заметил!» «Значит, это не просто порыв!» «К убийству готовились?» «А, снять крышку с бочки не ахти, какой план?» — возразил друг. «Даже план с проклятием императора и то был лучше». «А еще он явился к ней с ножом», — вспомнил Родерик. «Но не пролил ни капли ее крови, иначе разговор был бы другим». «И что, ты считаешь, я не должен наказывать Рэндона? Оставить все как есть?» Он посмеялся над ее страхами, а, оказывается, Арнелла и в самом деле была в опасности. Из-за него! От взметнувшегося в теле огня все вокруг словно потемнело. Только глаза некроманта горели напротив, как две зеленые звезды. «Это было необдуманное желание», — протянул Морон. «Вдруг появилась девчонка, которая угрожает отобрать все то, что твой брат считает своим». Но, успокоившись, он поймет, что убийство Арнеллы неразумно по своей сути. Родерик выдохнул, и огонь отступил, позволяя рассмотреть и лицо Морона, и приближающуюся стену. Хаос ворочался за ней, как больной зверь, не находящий покоя. — Ведь после ее смерти ты запросто можешь выбрать другую женщину, — добавил Морон, и, по побарабанив пальцами по краю ладьи, поднял взгляд к еще темному небу. Утренние звезды гасли, а горизонт разливался золотом, отражаясь в зеленых глазах, словно отблески пламени. «И что, топить их одну за одной?» «Нет, куда логичнее убить ваших детей. Или устроить так, чтобы Арнелла сбрасывал раз за разом». Пламя брызнуло от ладони Родерика веером искр, и Моррен посмотрел на него укоризненно. «Ты не можешь знать его планов наверняка!» — рыкнул Родерик, проводя ладонью и не давая разгореться пожару. «Рэндон, мой брат!» Которого он последние лет десять видел раз в году, да и говорили они лишь о делах. «А рискнешь проверить, прав я или нет?» — полюбопытствовал Морен. И Родерику на миг показалось, что он вновь потерял свой огонь. Таким холодом сжало сердце. «Мой тебе совет. Держи Арнеллу при себе», — продолжил друг. Во-первых, защитишь ее от недоброжелателей, а во-вторых, от нее самой. Она грохнула императора Рик. С этой девчонки вообще нельзя спускать глаз. Давай я лучше буду ставить ментальные блоки ей. Вроде как «слушайся Родерика и дядю Морона, и не подпускай к себе Эммета Лефоя на расстояние вытянутой руки». Правда, придется частенько обновлять, и со временем у нее выработается иммунитет против моей магии. «Да я и сам не хочу с ней разлучаться», — признался Родерик. «Вот отправил на пару дней в Адлхарт. Так спать толком не мог, все думал что-то...» «Думать буду я. А ты держи себя в руках». Моррен подтянул плащ и, подняв край, просунул палец в проженную дырку. Зеленый туман просочился в ткань, латая. «Чуть лодку не спалил. А у меня с собой ни одного артефакта воды. А, кстати, про воду. Я хочу проверить уровень Эмета. Не заметил? Дерзкий зародыш изменился и возмужал, и тоже периодически думает, как было бы хорошо, если бы тебя не было. Думаешь, Эммет раскачал уровень до мастера? Родарик потер колючий подбородок, который не успел побрить. Это было бы прекрасно. У нас магов воды осталось раз и обчелся. Но Эммет не хотел, я ведь предлагал ему. Я разузнал у него кое-что интересное. Поведал Моран, расправляя безукоризненно целый плащ. Император пытался высосать его силы, а потом Марли задала артефакт с зарядом магии воды. Возможно, резкое колебание энергии расшатало потенциал, либо что-то другое. Вадал с легкостью принял форму воды. Просто вот так. Он щелкнул пальцами. Родерик непроизвольно вздернул бровь. «Воплощение в стихию – это серьезно». «На твоем месте я бы слегка обеспокоился», – добавил Морен. Он может просочиться в любую щель, во всех смыслах. Как бы ни пошло это звучало, а Арнелла горячая штучка. Я ей доверяю, — отрезал Родерик. Моран вздохнул и отвернулся к стене. На патрульных башнях горел огонь, и на первый взгляд все было спокойно. — Дом, милый дом, — пробормотал он, — а хозяйка в нем ждет меня. — Правда, думаешь, что избранный ты? поинтересовался Родерик. «Ну, «Почему нет?» Пожал он плечами, поворачиваясь к нему. «В последнее время я постоянно умираю, но ты вновь и вновь возвращаешь меня к жизни. Не потому ли, что сперва я должен совершить нечто важное? Если умирать так, с размахом, так, чтобы об этом говорили потомки, как считаешь?» «Я считаю, что опять достану тебя с того света», проворчал Родерик. «Только привяжу к кому-нибудь менее симпатичному, чем Миранда». «А вот Эретьен, кажется, делает успехи». «А это еще кто такой?» Недоуменно нахмурился некромант. «Парень, что ходит к тебе на индивидуальные занятия уже который месяц». «Ах, этот!» Моран покачал головой. «Нет, ради него я не вернусь». Ладью слегка тряхнуло при посадке. Моран грациозно запрыгнул на борт и сиганул вниз, так что черный плащ взметнулся к рассветному небу. «Итак, кто тут у вас самый избранный?» требовательно спросил некромант. «Становитесь в очередь!» «А ты что, королева хаоса?» хмыкнул один из новоприбывших в алом плаще, расшитом золотыми шестиконечными звездами и со свежим синяком под заплывшим глазом. «В этом наряде на королеву смахиваешь ты», — заметил Моран. «Вот только рожей не вышел». «Слышь ты, блондиночка!» Новобранец шагнул вперед, картинно выпуская дым из ноздрей, но некромант ткнул пальцем ему в лоб, и мужик замер со стекленевшими глазами. «Ага, полагаю, этого первым», — уточнил Моран, обернувшись на Родерика, и он кивнул. «Четвертый уровень о самомнении, как у мастера хаоса». «Усыпи его вообще на пару дней», — попросил Родерик. «Достал!» Крис Леки, потягиваясь, вышел из палатки и расплылся в улыбке. Марен, дружище, выглядишь куда лучше, чем в нашу последнюю встречу. Тот юный анимаг знатно надрал твою бледную задницу. Это было даже внезапнее, чем желание императора встать на защиту страны. А, не знаете, кстати, а где он?» «Я порасспрашивал, но никто не может сказать, какое именно дерево в стене наш Денверан гуманный». «Уже присматриваешь себе местечко рядом?» – холодно поинтересовался Моран. «Если пустишь корни в стене, то принесешь куда больше пользы, чем на охоте». «Ладно, давай за дело», – поторопил Родерик. «Это вы отнесите в какую-нибудь палатку». Патрульный воздушник живо опрокинул замерзшего мага на спину, взмахнул руками, приподнимая его над землей, и Родерик вдруг вспомнил, как братья Тиберлоны левитировали мертвого Морона в Академию. «Это все его разговоры про королеву виноваты. Зачем кликать беду?» Стена выглядела крепкой и высокой, но хаос прорывался сквозь нее клочьями тумана и оседал на землю. В глубине души Родерик понимал приказ шести. Если есть хоть малейшая надежда прекратить это все раз и навсегда, надо ее воспользоваться. Патруль как раз сменялся на постах, и он с удовлетворением отметил, что все идет как надо, без спешки и ровно, точно отлаженный механизм. Только порядком и можно противостоять хаосу. И если он встретит королеву снова, то, быть может, ставки на него сыграют». Родерик направился к шатру, у входа в который мерцал светильник, и Морен понятливо протянул. «А, значит, решил расселить огненных магов в Грездрике? Разумно. В тамошней харчевне подают, Арнайло?» «Солнце еще не встало, а ты предлагаешь выпить?» — уточнил Родерик. «А потом явиться на занятия пьяным? Я, как ректор, крайне не одобряю твое предложение». «Я пока еще ничего и не предлагал», — вздохнул Морен. «Решил уточнить на будущее». Родерик откинул полог и вошел в шатер. портал светился прямо в центре храма, окаймленный обычным дверным косяком. Жрец спал на меховые подстилки в углу в блюдце для приношения блестели монеты. Но взгляд Родерика первым делом метнулся к светильнику под потолком тусклые полоски металла охватывали мутное стекло и ничто не указывало на то что это великая святыня не горит. — сказал Мурон. — И ладно. Не то чтобы я не был готов к охоте, но остались еще незавершенные дела. Как думаешь, тот путник, что оставил светильник здесь, бродит по миру в кромешной тьме? Я думаю, что найти новый не такая большая проблема. Родерик все еще злился и на Мурона за то, что тот не рассказал о брате раньше, и на себя за свою слепоту. Но Арнела вроде бы простила его. Ночью она так самозабвенно его целовала, А стоило вспомнить ее сладкие стоны, как тут же хотелось бросить все и мчаться назад домой. Конечно, он не станет отсылать ее в Адлхорт. Он вообще ее никуда от себя не отпустит. А может, пойдем на охоту, не дожидаясь, пока он загорится? Морон кивнул на светильник. Хаос уже густой, я видел. Я тоже видел, — ответил Родерик. Будем следовать традициям. Пойдем, когда загорится свет. — Это все твои комплексы огненного мага, — проворчал Морен. «Огонь, знаешь ли, не главный луч!» «Мы будем ждать путника», — твердо сказал Родерик, шагнув в портал. В Грездрике уже был день. Городской гам проникал сквозь плотные стены шатра. Слышалась базарная ругань с южным акцентом, а запах рыбы пропитал храм насквозь. «Господа маги!» — оживился жрец, протягивая блюдо. «Подайте на фитилек!» Моран демонстративно закатил глаза, но Родерик бросил монету. «Да укажут вам путь», — подобострастно поклонился жрец. Эти слова он и хотел услышать. Он продолжал идти, и вроде бы все как-то налаживалось, но подспудное ощущение приближающейся опасности не отпускало. Ему так не хватало путеводного огонька впереди. Что стоит подсказать, все ли верно он делает? «Зачем ты сказал, что собираешься погибнуть в хаосе?» Не выдержал он, развернувшись к Морону и схватив его за грудки. «Даже не думай об этом!» «Вот ты, конечно, тугодум, дум», — укорил друг, отцепляя его пальцы от своего плаща. «Еще б через полгода вспомнил. Все мы однажды умрем. Смерть неизбежна и неумолима, прямо как я. Однажды все приходят в ее объятья, прямо как в мои». «Это был плавный переход к твоей ситуации с Мирандой?» — уловил Родерик. Моррен улыбнулся краешком губ. «Может быть. У тебя есть успехи?» «Не хочу пока говорить. Однако, если тебе дорог волчонок, и ты хочешь видеть его в патруле, проследи, чтобы его не сорвало, когда Миранда станет моей». «Так уверен?» «Нет вообще-то», — признался Моран. «Может случиться, что она останется в плену своих заблуждений и его волосатых объятий метаморфа, а мне останется геройская смерть в хаосе и поцелуй королевы». «Опять ты за свое! А все почему?» «Потому что лучший друг бросил меня наедине с тревожными мыслями. Может, меня даже сорвет от переживаний». «Путник сказал, не подведи Морона ни сейчас, ни потом». «Хорошо, на выходных сходим в тот бар в Каривене», — согласился Родерик. «Только ты и я», — торопливо добавил Моррен. «Не хочу чувствовать себя третьим лишним». «Ладно». нехотя ответил Родерик. Он и правда хотел взять Арнеллу с собой, но лучше сводить ее в заведение поприличнее. Родерик собирался сделать ей предложение снова и на этот раз добиться согласия.